Ловить момент. Не стоит верить грядущему, призрачным надеждам и обманчивым иллюзиям. Нужно ловить тот миг, который есть сейчас, и наслаждаться им, уметь быть счастливой в ту секунду, в которой живешь. Что ты делаешь? Интересуется Трой, заглядывая мне через плечо. Инструкцию дописываю. Усмехаюсь и, захлопывая книгу, сажусь, на кровати, скрещивая ноги перед собой. «Зачем?» — в голосе появляется беспокойство, а в глазах тревога. Парень присаживается рядом, неприязненно рассматривая буклет, так, словно видит в нем угрозу моему благополучию. «Ты думаешь, что когда-нибудь придется вернуться к прежней жизни? Тебе у нас плохо?» «Ну что ты?» — изумляясь вопросу. Впрочем, его обеспокоенность мне понятна. Мало ли какие мысли у меня в голове. Я же так непредсказуема. И мой хранитель прекрасно это знает. Просто хочу, чтобы осталась память о моем прошлом. А мне у вас замечательно. Порывисто его обнимаю. Спасибо тебе. Урок вождения был великолепен. Восторженно благодарю. Вскакиваю и скрываюсь за мембраной гигиенического отсека. С тех пор, как я вышла на работу, Трой уже не столь настойчив в оказании помощи. Только кормление остается в его компетенции. Очень уж хранителю нравится этот процесс. А в остальном он предоставляет мне личную свободу. Так что я совершенно самостоятельно привожу себя в порядок, готовясь ко сну. Да и утром одеваюсь уже без его подсказок, все же разобравшись в сложных сплетениях весьма оригинальной одежды, к которой начинаю привыкать. Ну а что такого? Понимание реального удобства подобных моделей приходит со временем и с опытом их постоянного ношения. У меня и так не всегда приемлемое состояние, когда в воду выхожу. Иногда и голова начинает кружиться, и вдохнуть хочется. А что было бы, будь тело закрыто больше? Как часто у тебя такие симптомы? Начинает волноваться Трой, едва я недальновидно делюсь с ним ощущениями. Даже останавливает, схватив за руку и не позволив покинуть пузырь. «Нет, пару-тройку раз и было всего. Мне только первые минуты не слишком комфортно, но проходит быстро, особенно если не напрягаюсь. Правда?» Успокаиваю его, шагая к мембране. «Все равно это неправильная реакция» качает головой хранитель, оттаскивая меня обратно к кровати и усаживая на мягкую поверхность. «Тебе нужно было раньше мне об этом сказать», — смотрит укоризненно. «Похоже, ты слишком долго и часто в воде находишься, да еще и в состоянии эмоционального возбуждения, перегружая кожный газообмен, раз он начинает давать сбои. Это опасно. Давай-ка сегодня ты останешься дома и отдохнешь». «Есть смысл озвучивать наш дальнейший диалог?» Правильно, никакого. упрямя Загианина, чем мой хранитель, найти сложно. Успокаивает меня только то, что заседаний совета сегодня быть не должно. А от постоянного присутствия рядом не родина, мне действительно можно и отдохнуть. Жаль, конечно, что я теперь не в курсе событий, происходящих за стенами лазарета. Но и это дело поправимое. Завтра все узнаю. Тем более, что Трой обещает отвезти меня в центр слежения за космосом, чтобы я могла лично полюбоваться на корабли, а, возможно, и на сражении, если оно будет иметь место. Сознание мое на компромисс соглашается, да только томительное ожидание никуда не исчезает. Желание выйти и оказаться там, где есть хоть какая-то информация, иногда становится настолько непреодолимым, что я пару раз ловлю себя на том, что стою у мембраны, прижимаясь к ней ладонями, готовая надавить и выйти, забыв предостережение трое. Заметив мои учению, он моментально находит мне развлечения, чтобы отвлечь от других мыслей. Сначала принимается рассказывать о местной живности, наглядно и невероятно смешно показывая на себе, как именно она плавает, охотится, потом притаскивает и устанавливает на спинке кровати маленький экранчик, эдакий портативный прибор для связи с внешним миром. Правда, максимум, на что он способен – Получить отправить сообщение карты ЗОГа показать да развлечь новостями, которые интересны местному населению. Но ведь это лучше, чем ничего. Так что день проходит быстро, а ночью я снова сплю, как убитая, даже снов не вижу. Похоже, что за меня вновь берутся медики, корректируя развивающиеся отклонения. Почему нельзя это делать днем? Я так и не понимаю. Но и виднее». Может, какие-нибудь гравитационные параметры изменяются или состояние организма соответствующее. Просто к вечеру концентрация углекислого газа в крови самая высокая. А это и есть тот самый фактор, который используется при стимуляции роста капилляров для их правильного расположения в коже, поясняет Трой. Едва утром я задаю ему этот вопрос. Искусственно этого тоже можно добиться, но естественный процесс проходит в разы эффективнее. Ну вот, как я и думала, ничего сложного. Совершенно простое объяснение. Может, усилия врачей дают свой эффект, а может, просто отдых идет мне на пользу, но сегодня я чувствую себя превосходно. Что, однако, не мешает моему хранителю строго погрозить мне пальчиком и запретить занимать место водителя. «Ладно, ладно, куда спешить? У меня вся жизнь впереди. Еще накатаюсь». К тому же маршрута я все равно не знаю, тем более, что обещанный мне центр слежения за космосом расположен, оказывается, вовсе не в городе. Мы долго поднимаемся вверх по склону, настолько высоко, что становится ощутимо светлее. Мне даже начинает казаться, что до поверхности остается совсем немного, когда, наконец, строй выруливает на горизонтальную площадку. А там... там ютится целый комплекс из арок, шпилей, пузырей и прочих сооружений. Оставив гикл у стены одного из зданий, мы шагаем сквозь мембрану, попадая в небольшое куполообразное помещение, сверх всякой меры заполненное техникой. И пока я, широко раскрыв глаза, рассматриваю все это подмигивающее, пищащее и привлекающее к себе внимание оборудование, хранитель принимается объяснять причину нашего появления шагнувшему навстречу Загианину. Переговоры заканчиваются быстро, вопросом и серьезным предупреждением. «Вы уверены, что хотите это видеть?» – хмурится мужчина. «Зрелище не из приятных». Переглядываемся с троем, но киваем, и брюнет, вздохнув, приглашающим жестом, указывает на дверь, ведущую в соседнее помещение. Опустившись в кресло, с замиранием сердца жду, пока он настроит технику. «Так, надевайте». Наконец, мужчина разворачивается к нам, протягивая два объемных шлема, необычайно похожих на те, что использовались на цессе, когда я училась плавать. Я сначала вам покажу то, что происходит сейчас, а потом самые значимые фрагменты записи, сделанных вчера. Без промедления убираю волосы назад, чтобы не мешали, и фиксирую устройство на голове. Несколько минут, перед глазами только черная беспросветная мгла, но вдруг... В одно мгновение, словно кто-то резко отдергивает занавес, и появляется изображение. Яркая россыпь звезд, сине-голубая планета, испещренная бирюзовыми разводами и лишь на полюсах, чуть прикрытая белым облачным покровом. А на этом прекрасном фоне жуткая мешанина кораблей. Целых, полуразрушенных и взорвавшихся. Лавирующие среди обломков небольшие шаттлы. Преследующие их стремительные пилотники, ослепляющие вспышки, горящий крейсер, медленно теряющий скорость, затем высоту, раскаляющийся в атмосфере и исчезающий за горизонтом. Следом за ним падает еще один, от которого остаются только дымный след и темное пятно, расплывающееся кляксой где-то на поверхности океана. От ужасающей картинки я внутренне содрогаюсь». У меня нет слов. Как передать тот ужас, который испытываешь, понимая, что кто-то в этот момент гибнет, отчаянно борется, цепляясь за жизнь, готов на все, чтобы спастись, выжить? И это происходит у тебя на глазах. А ты ничего не можешь сделать, только смотреть. Даже то, что терпят бедствие в большей степени корабли и периан, и явный перевес в бессмысленном уничтожении явно находится на стороне Цысян, облегчения мне не приносят. Какая разница, кто погибает в этой войне? К счастью, чтобы не травмировать нашу психику долго, Загианин практически сразу переключает на запись. И теперь я вижу куда более мирный пейзаж, если, конечно, так можно назвать угрожающее противостояние двух враждующих флотов. Но, по крайней мере, сейчас еще никто не стреляет, и два маленьких шатла, летящие навстречу друг другу, могут означать только одно – стороны – Попытаются вести переговоры. Неудачные, судя по тому, что следующий кадр демонстрирует активное перестроение кораблей. К бою они готовятся. Первый удар со стороны Цисян огненной волной расплывается по защитному экрану, прикрывшему флот Эпериан. Ответный залп, вернее, огромный рой ракетных снарядов, также не достигает своей цели, взрываясь на границе экранирующего поля противника. Похоже, что на этом основной боезапас и энергия систем защиты соперников иссякают, потому что дальше в ход идут мобильные пилотники. Зажмуриваюсь, чтобы не ослепнуть от того количества смертоносных маленьких огненных цветов, которые распускаются перед глазами. А когда открываю, меня снова окутывает ничего не значащая темнота. С горестным вздохом стаскиваю шлем, стараясь не смотреть в глаза потрясенного увиденным хранителя. Украдкой стираю выступившие на глазах слезы, маскируя движение тем, что поправляю волосы. Хорошо, что обратный путь не близок, да и разговаривать в воде нет возможности. А то я бы точно разревелась. Я ведь, по сути, и смертей-то никогда не видела. Все записи гибели приманок всего лишь иллюзия. Пыль в глаза, а тут все по-настоящему. При том, что это еще с пуктумы вход не пошли. Представляю, что начнется, когда они внесут свою лепту. И ведь в последнем, опять-таки, косвенно, но буду я виновата. Может, советники правы, и не следовало усугублять ситуацию еще больше. С тяжелым сердцем возвращаюсь в лазарет, жалея о том, что доверилась выбору Троя и не поехала на работу. Там можно было бы хотя бы поговорить с Неродином. Он наверняка в курсе происходящего. «Тебе пришло сообщение», — видимо, сообразив, что я не замечаю ничего вокруг себя, — извещает хранитель. Оборачиваюсь, чтобы увидеть, как он указывает на маленький мерцающий значок в уголке экрана связи. Забираюсь с ногами на кровать, с легким недоумением открываю письмо и тут же забываю обо всех своих моральных терзаниях, потому что невозможно продолжать грустить, читая вот такие строчки. «Привет, подружка. Забегала к тебе попрощаться, когда Латон меня забирал из лазарета. Но твою суперзанятую персону не застала. А ждать долго не могла, прости. Зато видела тебя на гонках. Жаль, ты была далеко и меня не заметила. Интересно, о чем ты со спуктумом говорила? А тот, кто с тобой рядом сидел, это и есть советник? Интересный субъект. Надеюсь, ты мне все о них расскажешь. Лично» потому что я очень жду тебя на своей свадьбе. У тебя есть два дня, чтобы придумать, какой именно подарок от меня по этому поводу ты хочешь получить. Знаю, что у тебя ответственная работа, но, думаю, ты найдешь время, чтобы разделить со мной эту маленькую радость. Очень тебя жду. Адрес я тебе давала, но на всякий случай пишу еще раз, как и то, что готова повторять бесконечно. Я безумно счастлива. Твоя Айна. Даже не удосужившись свернуть сообщение, закрываю глаза и откидываю голову, упираясь с затылком в спинку кровати. «Замечательно, что хоть у кого-то в это неспокойное время все хорошо. Значит, и я через пару дней смогу снять напряжение, присутствуя на самом приятном для любой девушки празднике». «Лила?» — беспокоится тройка, саясь плеча. «Что-то еще случилось? Или ты опять плохо себя чувствуешь?» Нет. Улыбаюсь. «Все нормально. Сам прочитай». Даю разрешение, понимая, что так будет проще, чем объяснять словами столь резкую смену настроения. «Ух ты!» тоже оживает хранитель. «И что ты попросишь в качестве подарка?» «Даже не знаю», пожимая плечами, потому как действительно не представляю, что именно можно пожелать. «А что бы ты предложил?» Парнишка задумывается, присаживаясь рядышком. «Цветы?» Неуверенно предлагает. Хм, задумываюсь. А что, вполне возможно. Решить вопрос окончательно не успеваю. Экран издает булькающий звук и вновь высвечивает в уголке знак входящего сообщения. Какая-то я сегодня популярная. Поспешно открываю куда более серьезное послание. Мэо. «Надеюсь, за эти два дня ты хорошо отдохнула, и показатели организма пришли в норму. Твое присутствие завтра утром в моем кабинете обязательно. Не родим». Вот так, коротко, лаконично и по существу. Многозначительно киваю трое на письмо и цокую языком. Тот тоже быстро вникает в суть, и ощутимо грустнеет. Правда, догадок насчет причин столь категоричной формы, в которой советник облег свою просьбу, не высказывает». Да я, в общем-то, в них и не нуждаюсь. Ясно же, что не по моей симпатичной тот тотрон скучает, а досадует на отсутствие столь важного источника информации на рабочем месте в то время, когда кругом такие события происходят. Сообразив, что вставать придется ни свет, ни заря, укладывать пораньше, не забыв вписать в инструкцию очередной совет самой себе».